Глава 39. Но когда он потерял обоих сыновей, из них германик скончался в Сирии, а друс в Риме, он отправился искать уединение в компанию. Едва ли не все тогда и думали и говорили с полной уверенностью, что в Рим он уже не вернется и скоро умрет. Примечание с полной уверенностью на основании астрологических предсказаний и то, и другое почти исполнилось. В Рим он более не вернулся. А несколько дней спустя, когда он обедал на вилле под названием грот близ Таррацины, с потолка вдруг посыпались градом огромные камни. Много сотрапезников и слуг было раздавлено, но сам он, вопреки всякому ожиданию, спасся. Примечание: при обвале на вилле, по словам Тацита, Анналы Тиберий защитил от камней своим телом Сян.